Между тем президент Франции остановился возле первого в шеренге ветерана и преклонил слух к речи министра. Тот поведал о воинских подвигах 19-летней давности. Когда министр закончил, президент кивнул ветерану, повернулся к чиновнику с подушкой и взял первую медаль. Оркестр отнюдь не в полную силу заиграл что-то вроде маржолены, и долговязый генерал нацепил медаль на выпеченную грудь пожилого героя. Потом он отступил назад и взял под козырек. На высоте седьмого этажа, в 130 метрах от происходящего, шакал, сощурясь, выровнял прицел. Лицо было отлично видно, затененный козырьком лоб, гордо выпеченные глаза, здоровенные носища, Вот и рука опустилась от козырька, висок поймался на скрещении нитей, шакал мягко, плавно спустил курок. Не веря глазам своим, он глядел на привокзальную площадь ту малую долю секунды, когда пуля вылетела из ствола, президент Франции вдруг резко опустил горделиво закинутую голову. В недоумении смотрел убийца, как он расцеловал ветерана в обе щеки. Ритуал обычный для Франции и некоторых других стран, но англосаксам непонятный. Словом, президент не вовремя нагнулся. Потом установили, что пуля черкнула едва-едва поверх головы президента. Слышал он ее смертельный свист или не слышал, это уж и вовсе неизвестно. Виду во всяком случае не подал. Министр и чиновник ничего не слышали, а об охране за 50 метров и говорить нечего. Пуля впилась в размягшие от жары термокадам, и страшный разрыв ее никому не повредил. Оркестр по-прежнему играл маржолену, президент окончил целование ветерана, выпрямился и передвинулся к следующему награждаемому. Ошакал, сжимая в руках винтовку, тихо и яростно выругался. Ни разу в жизни он еще не промазал за 150 ярдов от неподвижной цели. Выругался и успокоился. А, еще не вечер. Он отвел затвор, выбросив на ковер пустую гильзу, взял второй патрон, всунул его в казенник и задвинул шпинек. Клод Лебель, хватая ртом воздух, вбежал на седьмой этаж. Сердце его, казалось, вот-вот выскочит из груди. Окнами на улицу две квартиры. Он посмотрел на одну, на другую дверь и как раз подбежал паренек из КРС в автоматом у бедра. Пока Лебель раздумывал, из-за двери послушался хлопок. Он тнул туда пальцем. «Стреляй!» – велел он и отступил. Мальчик расставил ноги и разнес замок длинной очередью. Брызнули в разные стороны щепки, осколки, расплющенные пули. Дверь перекосилась и мотнулась внутрь. Валеремиев вбежал первым, Лебель за ним. Растрепанные седые вихры Вальреми узнал, а больше узнавать было нечего. Обе ноги у мужика в целости, шинель он скинул, а винтовку держал в мускулистых молодых руках. И времени ему никакого не дал. Скочил из-за стола, пригнулся и выстрелил от бедра. Выстрел был неслышный, у Вальреми в ушах еще не отзвучала его собственная автоматная очередь. Пуля впилась ему в грудь, разорвалась и разнесла грудную клетку. Больно было невыносимо. Боль разрывала. Потом боль тоже пропала. Свет померк, словно лето превратилось в зиму. И ударил его в щеку ковер, он уже лежал на ковре. Потом омертвели живот и ноги, грудь и шея. Последнее, что осталось, соленый вкус во рту. Морской вкус, вроде как на берегу, в Кермодеке, после купания, еще одноногая чайка сидела на столбе. И обрушилась вечная темнота, а Клод Лебель поднял глаза над его трупом, сердце было уже ничего, уже не билось сердце. — А, шакал! — сказал он. — А, Лебель! — отозвался тот, он спокойно оттянул затвор. Гильза блеснула и упала на пол, взял что-то со стола и заправил в казенник. Серые глаза его разглядывали лебели. Это он меня завораживает, подумал лебель точно в кино. Зарядил, выстрелит и убьет меня. Он оторвал глаза, поглядел на пол. Вскрючился мертвый мальчишка из КРС. Автомат его лежал у ног лебели. Он машинально упал на колени, схватил автомат, нащупывая спуск, и нащупал, как раз когда шакал щелкнул затвором и нажал на спуск. Треск автоматной очереди огласил комнату и был слышен на площади. Потом журналистам объяснили, что где-то там какой-то дурак завел, понимаете, мотоциклет. А Шакалу разорвали грудь чуть не 29-миллиметровых пуль. Он вскинулся и рухнул на пол в дальнем углу у Софы неопрятным трупом. За ним упал Торшер. И в это самое время внизу оркестр заиграл «Мон Режимон и Ма Патри». Мой полк и моя родина. В 6 часов вечера инспектору Томусу позвонили из Парижа. Он вызвал старшего группы. Все. Отбой, сказал он. Взяли они его там, у себя, в Париже. Конец делу, венец. Только вы все-таки съездите к нему на квартиру, малость там разберить. В восемь часов, когда инспектор перебрал все до тряпочки и собрался уходить, в раскрытую квартиру кто-то вошел. Инспектор обернулся. На пороге стоял крепкий коренастый мужчина. «Вам здесь что надо?» — спросил инспектор. «Да нет, извините, это я не понимаю, чего вам тут надо?» «Вы здесь в какой стати?» «Тихо, тихо», — сказал инспектор. «Вы кто такой?» «Это?» «Калтроп», — ответил тот. «Чарльз Калтроп. Это вот моя квартира. Ну-ка, а вы кто такой?» Инспектор очень пожалел, что у него нет с собой пистолета. «Ладно», — сказал он как можно осторожнее. «Пойдемте, пожалуйста, в участок. Там разберемся». Пойдемте, пойдемте, громогласно согласился Калтроп. Вы мне там объясните, по какому праву. Объяснять пришлось все-таки Калтропу. Мало того, его еще задержали на 24 часа, пока три депеши из Парижа не подтвердили, что шакал мертвее мертвого. Опять барменов из Северлендского графства в Шотландии не удостоверили, что Чарльз Калтроп, как есть, провел три предыдущие недели за альпинизмом и рыбной ловлей. И он им лично известен. — Ну, ежели шакал не Калтроп, — сказал Томас, когда Калтроп, наконец, отпущенный хлопнул дверью, то кто же такой шакал? — Даже и речи не может быть, — заявил на другой день полицейский уполномоченный начальнику Диксону и помощнику Томасу, чтобы наше, ее величество правительство, признало этого какого-то шакала своим подданным. Поэтому некоторое время некий англичанин находился под некоторым подозрением. Нынче подозрений нет. Известно, впрочем, что так называемый англичанин, так сказать, пребывая во Франции, воспользовался фальшивым английским паспортом. Мало ли, он выдавал себя, как известно, за англичанина, дачанина, американца и за француза, имел два краденных паспорта и французское удостоверение личности. Насколько нам известно, вот так вот мы установили, что некий, как выяснилось, убийца путешествовал во Франции с фальшивым паспортом на имя Дуктана, и под этим именем его проследили до… как там он у них называется? Гапа. Вот и все. Дело кончено, джентльмены. Наутро на кладбище Перлашес похоронили безымянного мертвеца. Свидетельство о смерти гласило, что похоронен иностранный турист, погибший 25 августа 1963 года в автомобильной катастрофе. На похоронах присутствовали священник, полицейский, регистратор и два могильщика. Равнодушными взглядами проводили они в могилу простой некрашенный гроб. Был там еще, правда, некто в штатском. Тут немного призадумался. Отказавшись называться, он повернулся и пошел по кладбищенской тропке домой к жене и детям. День шакала закончился.